Села, перелески, ковры волнистых нив. Ах, какая церковка! Прохор, прохор! указывала биноклем Нина. Новгородский стиль. Век 15-16. Прохор сидел возле штурвальной рубки, уткнувшись в записную книжку с рисунками, схемами, заметками. Голова его вспухла от новых впечатлений, и душа была там, на Урале, среди лязга машин. «Да, да, замечательная церковь. Я люблю». На минуту с досадой оторвался он и добавил. «У нас в Сибири лучше». Яков Назарыч смотрел в газету и, пуская слюни, клевал носом. 8 девять с половиной», — доносилось снизу. «Одна вода. Отрывочный свисток. Довольно мерить глубоко». Возле Богородского кама слилась. — Волгой. И это называется Волга? — насмешливо сощурившись, присвистнул Прохор. — Да, Волга, — отозвалась Нина. — А вам не нравится? Вы бы поглядели на угрюм реку, Прохор. Ну разве можно сравнить? Смотрите, какое оживление здесь. Это действительно великий путь, села, города, вон элеватор. А что ж на вашей глухой реке? Когда же стали все чаще и чаще попадаться беляны, боржи, пароходы, катера, Прохор настроился по-иному. «Вот это Люба!» — вскрикнул он. «Глядите! Один, два, три! А вот там еще дымок! Позвольте-ка бинокль!» «Ого, какой дядя прется! А какие сады, какой воздух!» — восторгалась Нина. «Да, воздух очень приятный!» В мягких туфлях, и щегольской панаме, неслышно подошел к ним Яков Назарч. Эй, человек, парочку певца. Ну что, ребятишки, хорошо? Прохору весело. Яков Назарч. А ведь все это надо и на угрюм реке завести. А капиталы где? Из-под ладони посмотрел на него купец. У отца возьму для первостей. «Да и в земле, в приисках много у меня, вырою!» Купец непонятно как-то ласково захихекал и потрепал Прохора по плечу. Нина грустила, что так мало в Прохоре поэзии. Влюблен, а сидит словно делец старик со своей записной книжкой, или заулыбается вдруг, и бог знает, где в этот миг душа его. И как будто все уже переговорено, нет общих мыслей, Любовь завершена, пропета? Нет, она не хочет такого серого конца, в сущности, еще не начавшейся по-настоящему любви. Так чем же ее плещает Прохор? И почему бы над всем этим, пока не поздно, ей не поставить точку? Прохор думал про Нину кратко. Уж не такая она красавица. Но ему надоела мимолетная любовь, с кем попала, без страданий, без сопротивления. Любовь однобокая и пресная. Даже Анфиса, ну что же Анфиса, конечно, Анфиса, таких и на свете нет, но разве можно ему связать себя с ней? Он, Прохор Громов и Анфиса.